Глава третья. Стойки морозы начали отступать. Днем сильнее пригревало солнышко, снег чернел на глазах. Скоро побегут ручьи. Зест зябко кутался в меховую шубу с высоким надломленным воротником. Простуда. Надо бы выпить порошков. Что-то треснуло, изменилось в привычном укладе жизни. Смутное настроение к добру, похоже, не приведут. Успеем ли в срок закончить дорогу? Не успеем, — с горечью размышлял Борис Васильевич, перебирая накопившиеся бумаги. Контора размещена в бревенчатом доме казарменного типа. По осени заложен фундамент под новое типовое здание. С началом весны по всей линии магистрали будут строиться жилые помещения для инженерно-технического состава. Сколько можно ютиться в зимовьях и бараках? Зиезд перебирал служебные бумаги. За окном не утихает, крутит по подземку порывистый ветер. Зима сдаваться не хочет, тают на стеклах ледяные наросты, стекает слезой вода на узкие подоконники, капает на пол. Примитив везде и во всем, всюду тяжелый, мускульный, изнурительный труд. Нам бы электроэнергию, динамомашин выписать из-за границы. Впрочем, когда их еще дождешься? Люди довольствуются керосинками до да а поселке по линии — невзрачные, убогие постройки, исключительно временное жилье, да. Мало пробить стальную колею сквозь дебри и сопки, надо облагородить здешнюю землю, всею полнотой цивилизации. Даст ли тому возможность это смутное время? Размышления Бориса Васильевича прервались. За дверью застучали чьи-то шаги, затопал по коридору служивый люд, подрядчики, наручные с участков, Начинался новый рабочий день. «Что, не показалось еще дрезина?» — громко спросил Покровский. Человек в черном бушлате, стоявшего у переезда, отрицательно замахал головой. А «Расписание?» — Покровский вынул карманные часы. Железнодорожник недоуменно развел руками, и Алексею показалось, что тот усмехнулся. «Какое там расписание?» — подойдя ближе, проговорил он безнадежно. Да и речь о нем повели из соображений, мол, пусть народ привыкает к понятию, когда по строго отведенному часу станут прибывать поезда. Однако, когда еще такое настанет? — Не скажите, — возразил Покровский, — это, полагаю, дело времени. Сами увидите, как люди станут по гудку паровоза часы сверять. Что касается дрезины, то, разумеется, о каком расписании может идти речь, я ведь пошутил. Просто иногда людям хочется всего и сразу а так бывает только в сказках. «Да вы не расстраивайтесь, что она запаздывает. Подойдет. День сегодня почтовый, корреспонденция спешит. Ждите». Вошли в станционное помещение. Бревенчатые стены, стул, две табуретки. В углу кирпичная печь, беленая известью. Чистая, даже уютно. Пахнет свежей смолой. «Давно закочевали?» — спросил Покровский. «В прошлом месяце». Железнодорожник поставил чайник на середину плиты. «Сейчас, пока ждете письмо, чайку с «Скоро здесь станция вырастет, народу прибавится», — пояснил инженер. «А пока, вероятно, скучно». «Скучно, не скучно, а службу нести надо. Я здесь и как бы смотрителем, и как бы и путевым обходчиком. Колея свежая, надо следить. Где костыль по весне вылезет, как пучить начнет, где просадка случится». Тут у меня и водители дрезины отдыхают посменно. Должно быть, Алексей Петрович, не за горами и движение паровозное. Не за горами. На этом участке пускали, вы помните, паровоз с двумя груженными балластом платформами. Протянул туда-сюда по участку, продавил призму. Вероятно, грузовое движение сможем открыть к июню, когда окончательно оттает почва. А когда же главное событие? Какое? Когда пассажирский поезд пойдет. Это зависит от готовности всего участка, причем на протяжении не 40 пятидесяти верст, а всей Амурской железной дороги, которая соединит в одно целое весь Транссиб. Вот и чайник закипает. Я-то в селе живу, там и семья, жена, двое мальцов, теперь и хозяйство держим. В доздольном, прошлой весной, один хороший знакомый дал картофелин для посадки. Женой раскорчевали полянку, перекопали несколько раз землю. Получился огородик. Грядки с морковкой, репкой. Кстати, в раздольном арестанты приспособились выращивать богатый урожай овощей, даже репчатый лук. А недавно мы завели дойную козу, молоко жирное, ребятишки очень любят. Конечно, о корове не грех помечтать, но дал слово. Как застучат по-настоящему на рельсах поезда, так и обзаведусь буренкой. В долги залезу, но куплю. Сеном и дровами можно будет рассчитываться. Он налил в кружке чай. Покровский вытащил из полевой сумки краюшку черного хлеба, два куска рафинада. Хозяин выложил на стол вареный картофель, головку репчатого лука, маленькие лепешки. Поставил соль в маленькой склянке. Давича жена напекла ладушек. Стали чаевать. — Вы-то, Алексей Петрович, давно здесь? С самого начала. Транс — Транссиба? — удивился собеседник, прикидывая про себя слишком моложавый вид инженера. — Нет, только Амурской дороги. — А сами откуда, если можно полюбопытствовать? — Из Вятки, Слышали? — Что-то такое знакомо. Я ведь географию государства российского через переселенцев изучал. По их рассказам о своих родных краях. — Вы путеец? — Был им на строительстве Забайкальской дороги, а сейчас по должности движенец. — Понятно. Алексей осторожно дул на горячий чай. Время торопило не позволяя долго задерживаться, вышли на улицу. Если что из корреспонденции придет на ваше имя, сразу передам, заверил Покровского гостеприимный хозяин будущей станции. Наверное, весна буйной будет, — подметил движенец, щурясь от солнечных лучей. — А что вам, Алексей Петрович, более всего в душе по природе здешней? — Пожалуй, сама ее красота, — ответил Покровский, — богатая палитра, Во все времена года цветовая природная гамма просто поражает воображение. Хотя, конечно, из-за дел бывает зачастую не до красот. Когда теперь заглянете? Вероятно, недели через две. Насчет корреспонденций, имея в виду письма, договорились? Так точно, договорились, Алексей Петрович. Покровский давно скрылся за поворотом насыпи, а движенец, все, казалось, смотрел ему вслед. Инженер, а простой очень даже простой и доступный в обращении, — удивлялся про себя. А иной, глядишь, десятник, а корчит важного туза, павлином ходит, на рабочий глядит свысока. На втором этаже управления по строительству Амурской железной дороги, в угловой комнате, с раскрытой Настеж дверью с матовым стеклом, отрывисто стрекочет телеграфный аппарат, выстукивая черные буковки на ползущей спиралью бумажной ленте она кольцами сворачивалась на полу у угнутых ножек орехового столика. Высокий худой человек в кителе и из пенсне на носу подхватил двумя пальцами ленту и стал читать текст, громко и выразительно выговаривая каждое слово. Невыносимые условия труда и быта, необеспечение работой, невиданно быстрый рост цен, штрафы, обсчеты, обман рабочих подрядчиками — вызвали крупнейшие волнения, стачки и забастовки на строительстве. — Черт знает что! — вскрикнул чиновник и бросил телеграфное сообщение на ореховый столик. — Изволят передавать открытым текстам. Неслыханная дерзость! — Вы-то хоть что на это скажете, господин полковник? — человек пенсне устремил нервный вопрошающий взор настоявшего большого светлого окна военного в голубом мундире. Погоны с двумя малиновыми просветами качнулись. Полковник переступил с ноги на ногу, продолжая смотреть в окно, и, казалось, не обращая никакого внимания на слова железнодорожного чиновника, молча курил тонкую папироску. Колечками плавал ароматный дым, через стекло по весеннему яркие солнечные лучи щедро заливали телеграфную комнату. Наконец военный вздохнул и повернул голову. «А что, милейший, вы, в свою очередь, предлагаете? Мы имеем информацию о том, что часть инженерно-технического состава разделяет некоторые политические взгляды социал-демократов». Чиновник вынул носовой платок и, сняв с покраснявшего носа пенсне, стал нервно протирать стеклышки. «Я, господин полковник, ничуть не меньше озадачен происходящими процессами на строительстве. Наш министерский департамент которую я имею честь здесь представлять, нисколько не пытается оправдываться. Агитация действительно имеет место. Эти листовки, знаете, чуть ли не в уборных уже встречаются. Неужели нельзя пресечь их печатание? Став и всех муром, полковник, не стесняясь молодых телеграфисток, прореагировал весьма оригинально. Что касается пресечения, мы делаем все возможное. Это наша проблема. А у себя на строительстве. «Засуньте прокламации, пардон, в известное место тем, у кого они нашлись на участках. Что, так трудно вычислить, кто из ваших железнодорожников может быть к этому причастен? Все они на виду. Жестче надо подходить, как можно жестче». Железнодорожный чиновник, хоть и высокого ранга, специально командированный в Нерчинск из департамента, не скомфузился вовсе, собравшись с мыслями, ответил. «Инженерно-технический состав отвечает прежде всего за ход строительства железной дороги. Ловить революционеров — извините, ваша прерогатива. Разве не так? Нам строить, вам ловить и сажать смутьянов в каталажку». «Я так не сказал», — быстро ответил полковник, еще больше пунцовия лицом. Снизив тон, заговорил тише. «Беда, вероятно, в том, что треть людей у нас составляют каторжные. Вы знаете, что мы первоначально...» не допускали к работам на магистрали политических заключенных, но возникшая нехватка рабочей силы вынудила пойти на это. Разумеется, мы физически не можем держать под контролем каждого человека, но порядок будет обеспечен. Поэтому и задействованы войсковые подразделения, казаки, но оказать помощь в выявлении вожаков агитаторов вы обязаны по долгу чести. Известно, что летом в Иркутске Пребывал некто Костриков, партийная кличка Киров, активизирующий своим влиянием деятельность тамошних социал-демократов. Наблюдались его контакты с иркутскими рабочими железнодорожного депо. Только в силу исключительных обстоятельств господину, пардон, товарищу Кирову, удалось избежать ареста, поймать его дело времени. Теперь получено предписание, что на Амурскую железную дорогу из Томска Прибывает еще один фигурант из той же компании, так называемых социал-демократов, Шимановский. Как видите, большевики один за другим являются в наши края, причем не рядовые пешки, а влиятельные фигуры. Какую шахматную партию они намерены здесь разыграть? Мы обязаны вычислить все их ходы. Эти смутьяны, что тараканы, заведутся, попробуй-ка выведи. «Шимановский», — переспросил чиновник, — Извольте запомнить эту фамилию. Один из активнейших членов Томского комитета РСДРП. Революционер в самом масштабном смысле. Разных пакостей можно ожидать. Поскольку успешное окончание проекта, связанного с прокладкой Великого Сибирского пути, возможно только вне политики, я вам, милейший, вот что скажу. Всякое брожение в умах лишь мешает общему делу, отвлекает и, если хотите, морально развращает человека. Разве хаос и разброд приводил когда-либо к чему-то хорошему, к чему-то полезному? Прошу взглянуть и оценить ситуацию, господа. Главный инженер управления по строительству сделал короткую паузу. Государственная дума неоднократно напоминает нам о сроках ввода в эксплуатацию Амурской железной дороги, дабы замкнуть единое целое всю Транссибирскую магистраль. Хотелось бы услышать от собравшихся, конкретные предложения по поводу повышения качества сооружаемых объектов. «Может, стоит рассмотреть причины, которые тормозят ход строительства?» высказался один из руководителей. Главный инженер согласно кивнул. «Позвольте», — поднялся с места заезд. — «мне кажется, господа, что корень зла следует искать в имеющих место злоупотреблениях и даже беззастенчивом хищничестве. К сожалению, мы привыкли смотреть на это, как явление вполне естественное и неизбежное для русских. Но то, что происходит на строительстве дороги, не должно не волновать каждого из нас. Я имею в виду не возросшую активность господ революционеров, нет, хотя это лучшим образом не отражается на ходе дел. Имею в виду те факты, когда на магистрале появляются всевозможные дельцы и авантюристы. сдача нарядов за выполненные работы – Нередко идет либо по знакомству, либо по пьяному делу. Иной раз объемы этих работ являются сплошным вымыслом производителя. Вспомните пример с постройкой разъезда на 46-й версте. Если непосредственно на линии мы соблюдаем строгий порядок, то в двух шагах нередко встречаются и брак выполненной работы, ящиков втирательства, и прочие безобразия. Все это надо искоренять любым путем. Участники совещания зашумели. Одни в поддержку Бориса Васильевича, другие против такой позиции заеста. Неправомерно, мол, с копом все охаивать. Разговоры перекрыл громкий бас инженера Подруцкого. Столько, что сказанным, трудно не согласиться. Подрядчиков действительно пора поставить на место. Мы хорошо знаем, как некоторые из них выполняют заведомо ненужные работы из непригодных материалов, требуя затем высоких компенсаций за свою халтуру. Вероятно, помните нашумевший случай, связанный с изменением трассы железнодорожной ветки с Нерчинского направления на Куэнгу. Обнаглевшие подрядчики на том участке умудрились выполнить значительный объем работ и из гнилых списанных материалов. Позже пришлось возмещать убытки, что привело к перерасходу средств, из-за чего было недополучено стройматериалов на кругленькую сумму. Представитель финансового отдела управления... Согласно качнул головой, именно так, господа, ко всему прошел слух, что строку расходов на Аморскую железную дорогу Государственная дума намерена урезать, исходя из соображения, что она строится хозяйственным способом. Министерство финансов приняло решение значительную часть этих денег направить на развитие вблизи железнодорожных станций крупных промышленных предприятий. «Вопросов масса, господа. Один зимний короток, хотя и пахнет уже весной», — заметил инженером один из ведущих чиновников управления. «Попрошу каждого коротко высказаться с конкретными предложениями». «Опять хотелось бы вернуться к вопросу о деньгах. С большой задержкой расплачиваемся с вольно-наемными рабочими. Не хватает продовольствия», — добавил кто-то. «На многих станциях скапливаются грузы» не принятые к перевозкам, это касается восточного участка соседней Забайкальской дороги, необходимо открывать дополнительные разъезды, заложенные в смету строительства. Кроме того, следует укладывать на станциях дополнительные нитки путей. Целесообразнее менять 18-фунтовые рельсы на более тяжелые, а для этого надо расширять земляное полотно, усиливать водоснабжение, то есть возводить водонапорные башни для предполагаемой заправки паровозов. Следует помнить и о техническом оснащении станций. Для вновь создаваемой движенческой службы и службы связи требуются телеграфные аппараты систем Морзе, телефоны Гаттингера и Эриксона. На Западе неплохими признаны и жезловые аппараты системы веб томпсон Вокзалы могут рассчитывать пока лишь на керосиновое освещение. К тому же, Если имеющиеся пассажирские здания уже к началу эксплуатации дороги окажутся тесными, то что же будет в дальнейшем при значительном увеличении пассажирского движения? Господа, оставьте часть вопросов в письменном виде для дальнейшего их рассмотрения и принятия практических мер. Обратился с просьбой главный инженер управления. Длинный стол под зеленым сукном сплошь завален бумагами. Видимо, бумаготворчество – одно из непременных условий любого большого дела в просвещенном мире. В этих кипах бумаг – будущая магистраль, которая зарождается не только на участках строительства, растянувшихся вдоль своенравных рек и диких сопок, но и в паркетных кабинетах, освещаемых рустальными электрическими люстрами. При финансовом дефиците, о чем только что прозвучало, «Следует ограничиться деревянными мостами», — продолжил тему главный инженер. «Деревянными?» «Лиственница — вполне подходящий строительный материал. Пользуясь сборными металлодеревянными конструкциями, мы значительно выиграем время и экономим средства». «Все-таки металл присутствует?» «Разумеется. Но хочу особо подчеркнуть, железу отводится крепежная роль. Позже будет произведена замена на полные металлические конструкции». «Ничего не бывает постояннее, чем понятие «временное», — возразил с места один из инженеров. «Да, мы четко стараемся придерживаться принципа — строить так, чтобы после не переделывать. Но, повторяю, господа, при сегодняшнем отсутствии в Забайкалье мощной металлургической промышленности нам все-таки придется согласиться с предложенным вариантом. Надо ли напоминать о профессоре Белелюбском, кто же не знает курса строительной механики, — раздались голоса участников совещания. Что касается цемента, то его производство налажено. Тех объемов цемента, которые прежде завозились морским путем, уже недостаточно для сооружения мостовых быков.